поднимал руку начавший боевой путь на хасане выходивший из боёв только по причине ранения или на переформировку он собрался бить из-за угла до чего же так можно дойти до какого края Великокреницкий плацдарм это не край смертельно усталый человек с полной командирской сумкой боевых орденов стоящий в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 Машину повело в сторону на травянистый бугорок, и тут ударил взрыв такой мощности, что из низи, наш в кювет, нащуся, забросило комки земли, натащило вместе с вонью дохлятины удушливый, порченный грибом отдающий дым. Чусь поднялся, отряхиваясь, поглядел в низину. На месте взрыва в спеченной воронке что-то тлело и дымилось.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 спешащие поскорее укрыть прах и срам человеческий. Затерянных, разбросанных по врагам, по закуткам, по речке Черевинки да по щелям мертвецов находили по запаху, по скопищу вороны крыс. Около иных трупов крыс уже успели окатиться и спрятать потлеющим солдатским тряпьем голых крысят. Потревоженные они яростно защищали свои Оголенные гнездовья с визгом бросались на людей. Их били лопатами, каменьями, затаптывали обувью.